и другие мелкие вещи. Джинсы и меховая шапка не по погоде, боярской традиции, чем потнее, тем важнее, составляли главные приметы советского удачника, объекты времен так называемого застоя. Однако, чтобы жизнь мужчины удалась, требовалось еще довольно много мелочей, и даже не совсем мелочей, а, как именно тогда, стали элегантно выражаться аксессуаров. Первый из них — часы. Вообще-то о них я уже писал в отдельной главе, но там была вся их история советской эпохи и даже с заходом на дореволюционную. А сейчас только о конкретном времени, о х и о чрезвычайно модных тогда огромных и тяжелых предметах, которые болтались на каждом уважаемом запястье. Марка и дизайн были в неразрывной связи с социально-национальным статусом часового. Кавказ весь, и Северный, и Закавказье, и христианский, и мусульманский объединяла всеобщая любовь к одной модели японских часов, тавтологически называвшихся «Восток». Название даю в переводе — чтобы в очередной раз избежать обвинения в незаконной рекламе, не путать с отечественным Востоком. Это был стальной диск диаметром с кофейное блюдце. По циферблату полукругом сыпались мелкие цифры календаря. Браслет, в который плавно переходил часовой корпус, свободно болтался на густой поросли, рвавшийся на волю из-под манжета. Браслет всегда настраивался просторно. На запястном ремешке такие часы носить было не принято, а чтобы узнать время, южный джентльмен особым образом встряхивал всей рукой. Впрочем, в те годы вообще мало кто носил часы не на браслете. Такова была общая стилистика наручных измерителей времени, характеризующаяся прозвищем «подшипник». Самая большая выставка часов вышеописанной марки и модели — функционировала в городе, где центральный проспект носил имя национального поэта. Там вдоль тротуара стояли белые автомобили, в окна которых без практической цели, но исключительно ради самоутверждения, высовывались руки с часами. Дальнее эхо тогдашнего отношения к мужским часам донеслось лет через пятнадцать в анекдоте, который веселые революционеры рассказывали на том самом проспекте, перекрикивая пущенную стрельбу. Отец подарил сыну Калашникова. Через некоторое время сын продемонстрировал отцу часы, именно такие, которые носят уважаемые люди. Юноша выменил автомат на более красивую, по его мнению, вещь. Отец расстроился. «К тебе ночью придут, скажут, я твою маму, я твою папу, я твою сестру. Ты что им скажешь? Который час?» «Господи!» Уж лучше мода на часы. Прочие модники со средствами не были так ограничены общественным вкусом при выборе часовых марок и моделей, как перекупщики фруктов, организаторы разлива неучтенного вина, изготовители полукустарных водолазок и владельцы подпольных обувных цехов. Однако предпочтения были в каждой из групп, на которые делился истаблишмент развитого социализма комсомольской партийные чиновники носили японские модели сдержанного дизайна не слишком обширной площади но тяжелые за счет толщины со многими функциями дата день недели год часовой пояс и на браслете конечно марка была остроумно использована в райкомовской шутке тебе что на часах написали японские товарищи сейка а ты не сеешь и не жнешь и отчет не сдаешь Своими ушами слышал в Краснопресненском, будучи туда вызван с целью отказа в характеристики для поездки за границу. Фольклор. Люди, совсем солидные, носили швейцарские шедевры, причем именно на ремешках. Я осторожно сидел на части стула в литературном издательстве, ожидая приема у начальника прозы. Начальник вышел, провожая почтеннейшего автора, прославившегося своими репортажами о тяготах капитализма и повестями о том же. Титаны литературы долго прощались, и перед моими глазами перемещались циферблаты с четкой греческой буквой и ремешки крокодиловой кожи. — Зайдите через полчаса, — сказал, не глядя на меня уполномоченный по прозе, и скрылся в кабинете. Я встал, стараясь не скрипеть стулом, и вышел в коридор. Книжка пролежала в издательстве семь лет. Потом наступила перестройка, и я издал другую книжку, решившую мою судьбу. А та, машина, на пожелтевшей бумаге, так лежит, кажется, в правом нижнем ящике моего стола. Зато теперь у меня швейцарские часы, незаметные, но Made. Между прочим, в 70-е годы... Отечественная часовая промышленность сделала колоссальный рывок в дизайне. Первые и второй часовые заводы, не говоря уж о Чистопольском, наладили с использованием импортных корпусов вполне подшипники. С расстояния в пару метров их можно было принять за фирму. Появились и браслеты. В общем, наши часовщики изготавливали для желающих весьма мелкую пыль в глаза. Тем более привлекательную что полет славы или луч достать было почти невозможно, но тут подоспели как всегда удерживая несокращаемый отрыв иностранцы с электронно механическими с цифровыми с одноразовыми в пластмассовых корпусах и прочим ранним хай-тек. и гонка за лидером продолжилась интересно что часы были в основном мужской вещью Видимо, в те скромные времена их приравнивали по красивой бессмысленности и бессмысленной красивости к женским украшениям. В конце концов, они могли быть не только японскими или швейцарскими, но и золотыми при этом. Рядом с ними в мужском наборе престижных игрушек шли зажигалки. Беспощадная война на истребление вредной привычки в кино и литературе еще не начиналась, Искусство еще не отвечало за рак легких, и элегантное гниво заполняли целые отсеки витрин в дьюти Free. Среди традиционных, извлекавших искру простым трением зубчатого колесика окремень, наиболее почитаемыми были три модели. Американская, солдатская, прошедшая с боями World War II, заправлявшись как Уилли с бензином, Конструкции простой и надежной, как упомянутый военный джип, популярного у поклонников мачистской архаики до сих пор, шведская с еврейской фамилией, чиркавшая от движения мужских пальцев, каким показывают ширину привлекательной талии, колесько кремниевая, но газовая, особо уважали ее те, кто носил часы в восток. Перевод калашников, не знаю, но отдавали за нее немало. И, наконец, английская, тонкая и изящная, как чемпион Тринити Колледж по теннису, колесико и кремень, но чиркающий механизм сложный и открытый во всех деталях, как довоенный Роллс-Ройс. Но это был настоящий класс, а народ попроще гонялся за достижениями новых по тогдашним понятиям технологий — кварц, пьеза, турбо и прочие транзисторные электронные чудеса. Бровские, но недолговечные, попадавшие в страну в основном в качестве фирменных сувениров во время каких-нибудь выставок. Пластмассовая, это одноразовая дребедень, эксплуатировалась до предела и за ним, подвергаясь непредусмотренному ремонту и усовершенствованию, смотри, много выше. Что требовалось, кроме классных часов и зажигалки? Ну, как почти излишество авторучка. Шариковая, имитировавшая по форме старинную перьевую, полудетское пижонство. Шариковая, одной из трех-четырех лучших фирм, ничего не имитировавшая, но красивая, как сверхзвуковой истребитель. И перьевая, предел роскоши, такую мог себе позволить тот же посланец мира и социализма, который часам швейцарским, а не японскому шарпатре, обузнал цену. Такими ручками не пишут, а подписывают. Что еще могло лежать в карманах успешного мужчины? В джинсах все это не помещалось. На то существовали мужские редикюльки, резко ворвавшиеся в моду под заслуженным названием «пидораская». Сигареты? Не буду называть марки, я больше не курю почти. И другим не советую. Деньги? Тогда почему-то мало кто носил бумажник. А деньги, довольно крупные купюры, таскали смятыми в комок. Манера пришла от фарцовщиков, а к ним говорят от голливудской актерской шпаны. Те и другие таким образом делали вид, что безразличны к башлям. Вот пока и все о мужских вещах, существовавших до вашей, то есть уже не моей, эры.